Входя в ужасно саутворское подземелье, Гуэмплен ожидал, что его закуют в кандалы, как каторжника, а его увенчали короной. Как это могло случиться? Между тем, чего опасался Гуэмплен, и тем, что с ним произошло в действительности, промежуток времени был слишком мал. Все следовало слишком быстро, одно за другим. Его испуг чересчур скоро сменился иными чувствами, и он не мог прийти в себя. Противоположности были слишком разительны.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 Бедняк живет в вечном страхе быть раздавленным. Толпа всегда боится, что ее кто-то растопчет, а Гуимплен с младенческих лет был частью этой толпы. Бывает странное состояние тревоги, выражающееся словами «что-то надвигается». Гуимплен находился именно в таком состоянии, когда человек чувствует, что положение еще не определилось окончательно, когда выжидаешь чего-то, что еще должно произойти. Смутно настораживаешься.